Глава третья. Сколько колец у Москвы? Что за кольца и зачем они Москве? Москва, как любая женщина, обожает себя украшать. Но не только убранство нужно женщине, а еще защита, а соответственно покой и благополучие. Вот и город нуждается в защите. Поэтому рассказывать я сейчас буду, если кто еще не догадался об оборонительных крепостных сооружениях, коих в Москве было великое множество. И снова начинаю из далекого далека. Москва — город очень древний, а все такие поселения начинались с крепостных сооружений. Наши предки понимали, что удобнее всего селиться на каком-нибудь холме над рекой, а поселение обнести частоколом. «Высоко сижу, далеко гляжу», Это принцип любого древнего города. Чтобы глядеть было удобнее, строились вышки или башни, в крепостных стенах делались бойницы и смотровые окна. Москва в этом не оригинальна. Но свои уникальные особенности, конечно же, имеет. Вот о них я и расскажу. Если посмотреть на современную карту нашей столицы, мы увидим несколько окружностей с разбегающимися в разные стороны от их центра радиусами. Так почему же город строился по принципу радиально-кольцевой структуры? Потому что, как мы уже знаем, Москва — город древний, а значит, была крепостью. А такую крепость всегда окружали защитным сооружением, то есть кольцом, окружностью. Правда, не все кольца здесь были именно кольцами в геометрическом смысле. Ну вот, снова начинаю с путаницы. Все дороги, которые вели в город, соответственно, являются радиусами этой древней окружности. Исходя из этого, мы и будем считать, изучать и разбираться с московскими кольцами и распутывать путаницы. Кремлевская стена. Первое кольцо Москва, как мы уже разобрались, стоит на холмах. И теперь вы знаете, что их гораздо больше, чем семь. Построить город на возвышенности, это нормально. Открывается великолепный вид, да и наступающие враги прекрасно заметны. И, внимание, оградить город от этих самых врагов тоже нормально. А сделать это можно только если возвести вокруг города стену. И ключевое слово здесь «вокруг», то есть заключить в круг, в кольцо. Вот и добрались мы до первого московского кольца, и это крепостная кремлевская стена. О кремлевских башнях я расскажу дальше. А сейчас поговорим о самой стене. В X веке для защиты поселения рыли ров и возводили земляную насыпь. Вокруг Москвы она представляла мощное сооружение до 40 метров в основании и около 8 метров в высоту. В XII веке были возведены стены, правда, деревянные. Лесов рядом с городом было предостаточно. Вспоминайте Боровицкий холм. Бор вокруг того холма стоял непроходимый, поэтому стройматериала было в избытке. Соответственно, рубили деревья и ставили чистокол из заостренных брёвен. С одной стороны получался высоченный тын, а с другой — крутой обрыв реки. Вот и готова неприступная крепость. Все бы хорошо, но древесина — очень горючий материал, да и князья между собой не ладили, норовя поджечь друг друга. В итоге в 1177 году во время очередной междуусобицы город сожгли дотла, и только при Дмитрии Донском в XIV веке начали строительство каменных стен. А Кремль из красного кирпича, который мы знаем сейчас, появился лишь в XV веке. Но в вглубь веков, во времена Ивана Калиты. Постави князь великий Иван Данилович Калита «Град деревян Москву, Такоже и посады в ней украсив, и слободы, и всем утверди», пишет поздний московский летописец. До Калиты Кремль был мал и защищен лишь бревенчатой оградой. При нем Новый Кремль построили из очень прочного лесного материала — дуба. Остатки его обнаружили археологи. Они лежат недалеко от современной стены, обращенной к неглинке. Строительство начали зимой, в это время татары не нападали, да и междоусобицы на время морозов останавливались. Постарались и возвели крепость за 4 месяца и 5 дней. Кстати сказать, военной силой московский Кремль не был взят ни разу. Каждый трагический момент, когда враг вступал на его территорию, был связан либо с хитростью противника, либо с предательством своих же. Были в дубовой крепости Ивана Калиты и секреты. Помимо обычных прямоугольных башен имелись в ней и очень странные на первый взгляд сооружения, так называемые одноугольные башни. Они несли исключительно практическое значение. Башня выдается одним углом вперед, открывая наружу только две стороны очень удобные для обстрела и прицела во все стороны. А главное, она обладает. Большой устойчивостью, так как угол служит упором как контрфорс. Так писал в своей статье о Полинарии Михайлович Васнецов. Простояла дубовая крепость без малого 30 лет, что немало. Но она не видела врагов от слова вообще. Никто за это время не пытался ее атаковать. Все бы хорошо, но вот горел Кремль очень часто, примерно каждые 10 лет в 1343 году, в 1354, потом в 1365. Через год после последнего пожара юный князь Дмитрий Иванович, он тогда еще не носил прозвище Донской, стал думу думать, погодав с братом своим, с князем, с Владимиром и со всеми боярами старейшими, из Думыша ставите город Камен Москву. Это из летописи. И начали строить, причем с невероятной для того времени скоростью. Снова заглянем в летопись. «На чаше делайте беспрестанье». И, как оказалось, спешили не зря. В 1368 году стены были готовы, и их тут же осадил литовский князь Ольгерд. Спастись удалось лишь тем, кто оказался за этими белокаменными стенами. Остальных убили или угнали в плен. Новый Кремль держался великолепно. Трехнедельная осада Золотой Орды в 1408 году закончилась ничем. Татары даже не пошли на штурм, их отогнали пушечными выстрелами. Но время не щадит никого и ничего. Постепенно белокаменные стены ветшали и требовали реконструкции. Московский правитель Иван III Подошел к этому вопросу вдумчиво и основательно. Он решил полностью перестроить крепость и сделать ее современной и более прочной. Для строительства использовали обожженный кирпич красного цвета. И к концу XV века все было закончено. Площадь московского Кремля увеличилась до 28 гектаров. Стена протянулась более чем на 2 километра а высота ее стала варьировать от 5 до 9 метров и включала большинство из ныне существующих башен. Но чтобы увидеть другой, тот белокаменный Кремль, попробуйте представить все башни без шатров. Ограничьте их высоту лишь шириной, чтобы они выглядели квадратными, и перед вами предстанет совершенно другая крепость, мощная, приземистая, средневековая, такой, какой она была в конце XV века. А строили ее Пьетро, Антон и Алаис Фрязины. Они имели одну фамилию, хотя родственниками не были. Как думаете, почему? «Фрязин» на старославянском означает «иноземец». Однофамильцы построили крепость по всем правилам и в соответствии с последними достижениями фортификационной европейской науки. Вдоль зубцов стены наверху проходит боевая площадка шириной от 2 до 4,5 метров. В каждом зубце есть бойница. Высота каждого зубца от 2 до 2,5 метров, а всего на стенах Московского Кремля 1145 зубцов. Но не могу я вас оставить без загадки и предания. Итак, что же означает слово «Кремль»? Первое его упоминание относится к воскресенской летописи 1331 года. По предположению ученых, оно могло возникнуть из древнерусского «кремний», что значит «крепость, построенная из дуба». Но есть и другая точка зрения, что в основе слова лежит слово «кром» или «крома», что переводится как «рубеж», «граница». Выбирайте, какой вариант больше нравится. Есть и такая версия, что слово это происходит от греческого «кремнос», имеющего значение «крутая гора», «крутизна», или от литовского «карамас», «устье жерла раструб». Что же получается? Русские люди, правда, под руководством Фрязиных построить этот самый Кремль смогли, а назвать нет, и пошли к заморским коллегам за помощью? Думается, что нет. И вот последняя версия, моя любимая. Слово «кремль» произошло от дерева. У дерева есть ствол. Старое название — стволб. От него растут ветки. Место, откуда они произрастают, называется кремпель, потому что ветка в этом месте крепится. В словаре «даля» даже есть слово «кремлевое дерево», то есть растущее на опушке или отдельно стоящее. Постепенно от «кремпель» осталось только «кремль». Как вам версия? Подведем итоги. До Ивана Калиты на Боровицком холме стоял чистокол. Затем, подумав и обсудив со товарищами, он возвел стены из дуба. И лишь Дмитрий, который тогда еще не был Донским, соорудил каменное укрепление, а Иван III применил современный материал красный обожженный кирпич, да и слово Кремль все-таки наше русское. Но мы поговорили лишь о первом кольце. А Москва, как мы помним, женщина, значит, будут и другие кольца. Второе кольцо Москвы. Город живет, развивается, в него едут люди из деревень, селятся внутри крепостной стены, но и за ней тоже. Москва обрастает территориями. Теперь уже и их надо защищать и охранять. С этой целью появилась Китай-городская стена а все, что оказалось внутри нее, стало называться «Китай-городом». Если у вас сразу возникли вопросы, при тут китайцы, и что за название такое странное для средневековой Руси, вы на верном пути. Об этой странной стене, второе заградительное кольцо, также есть целая отдельная глава, которая пока тоже у вас впереди. Оставлю небольшую интригу, наберитесь, пожалуйста, терпения которую раскрою далее. А мы пока продолжаем считать кольца. Третье и четвертое оборонительные кольца. Только третье — не кольцо. Дальше, больше, появляется Белый город. И это очередная стена, точнее, остов стены, Белогорской. Она же Царева. Интересный факт. Она хоть и называется кольцом, на самом деле скорее подкова, и очертание повторяет траектория бульварного кольца. Мы обязательно пройдем по этому древнему сооружению, не удивляйтесь. За стенами белого города появлялись слободы, то есть поселения ремесленников, ткачей, огородников, воротников, то есть служивых людей, в обязанности которых входила охрана ворот. Дома у них были простые, деревянные, и во время набегов кочевников все выгорало поэтому их решили защитить очередным кольцом — стеной. И построили земляной вал. Гораздо позже, в XVIII веке, в Москве появилась таможня и таможенная граница. Сбором пошлин занималась камер-коллегия. И чтобы никто не проскочил в Москву, не заплатив налоги, построили очередное кольцо — камер-коллежский вал. Белому городу, как и Китай-городу, я посвятила отдельную главу. Все эти кольца обороны, на мой взгляд, достойны особого внимания. А вот про земляной город и камер коллежский вал мы поговорим прямо сейчас. Земляной город, он же вал. Итак, в 1592-1593 годах Борис Гудунов выстроил вокруг Москвы земляной вал, а также приказал вырыть перед ним глубокий ров, а на самом сооружении поставить деревянную стену. Она имела в окружности более 15 километров, а высота деревянных стен достигала 5 метров. В 1611 году во время польской интервенции деревянная часть этого оборонительного кольца безвозвратно сгорела. Осталась только земляная насыпь. Спустя почти 20 лет его значительно подсыпали, а в особо ответственных местах перед валом насыпали еще и бастионы. Чуть позже было принято решение восстановить деревянную часть и соорудить острог, то есть вбитые рядом друг с другом толстые бревна. Но этим не ограничились и построили еще 34 башни. В кремлевской стене их для сравнения только 20. Несмотря на очень большую протяженность и сложность, это оборонительное сооружение было построено в кратчайшие сроки. Ожидали новых набегов Крымского хана. И на этот раз русские мастера обошлись без иноземных специалистов, сами прекрасно справились. В народе за столь быстрое возведение эту стену город даже стали называть Скородам. Но все же, несмотря на острог, главным укреплением остался земляной вал, в результате чего все это кольцо обороны стало называться земляной вал или земляной город. А городом в те времена — называли не только поселение людей, но и стену его ограждающую. Два столетия земляной вал защищал москвичей, но к середине XVIII века обветшал и местами стал разрушаться. В 1783 году московский главнокомандующий, генерал-губернатор граф Захарий Чернышов приказал этот город срыть и разобрать. Времена тогда были сложные и до срытия вала руки так и не дошли. Сначала не было денег, а потом и вовсе Наполеон пожаловал. И во время московского пожара 1812 года земляной вал, как и вся Первопрестольная, выгорел дотла. Во время реконструкции Москвы после войны его остатки убрали, ров засыпали, а владельцев блистоящих домов расположенных вдоль бывшего вала, обязали навести вокруг порядок и разбить сады на принадлежащих им участках. Что они и сделали. Как думаете, чем дело закончилось? Конечно же, садовым кольцом. Именно оно и стало первым после Московского Кремля настоящим замкнутым кольцом, четвертым по счету. От самого вала до нас дошла лишь улица с одноименным названием — Она находится примерно там, где этот вал проходил. Мы сейчас пройдем по ней, поищем интересные здания и послушаем истории с ними связанные. И, конечно, первая на очереди усадьба Усачёвых Найденовых. Нас встречают белокаменные наличники, капители колонн, приглушенный цвет фасада, чувствуется благородный стиль классицизма. Эта усадьба настоящая жемчужина Москвы. Хотя неискушенному путешественнику, возможно, незнакомо Но видел ее практически каждый. Как так? Вспомните заключительные кадры фильма «Покровские ворота». Перед нами больничный парк, ротонда, аллеи и грот, где Велюров, поменявшись с Хоботовым больничной пижамой, прятался от энергичной Маргариты Павловны. Наверняка вы узнаете эти места, если побываете в усадьбе. Этот участок на высоком берегу реки в XVI веке был великокняжеской резиденцией. В XVI веке принадлежал боярскому роду Морозовых. Затем несколько раз менял хозяев. И в XIX веке его приобрели купцы чая торговцы Усачёвы. По их заказу знаменитый Доменико Жильярди, тот, который помогал восстанавливать Москву после пожара 1812 года, разработал проект «Особняка». Гуляя по парку, невозможно не обратить внимание на чугунные фигуры львов и грифонов. Это мифические существа, которые якобы жили в пустынях Персии, где охраняли золото. Но не просто охраняли, а строили из него свои гнезда. Наверное, поэтому и стали символом ростовщичества. А купцы посадили их охранять свои богатства и сделали оберегом купеческого и во многом ростовщического дела. Прежде чем перейти к следующему кольцу, спрошу. Вы, наверное, слушая все это, думаете, а где же легенда? Легенду давай или небылицу какую? Чтобы вас не разочаровывать, даю. Начну с того, что не все так просто и очевидно с этим земляным кольцом-городом. Это сооружение представляло собой целый комплекс подземных тоннелей, ходов и комнат. В свое время тут располагались склады и даже казармы. Но главный секрет этого фортификационного комплекса в том, что землю следовало использовать для засыпки пожаров, которые были частым явлением в той старой Москве. Вот и решили архитекторы и власти создать столь универсальный объект. Есть легенда, что даже император Александр I лично поучаствовал материально в этом строительстве. Он пожертвовал своего коня хотя никаких письменных подтверждений этому нет. Но это не самая странная история. Есть еще одна. В Замоскворечье, в районе Якиманки, есть два переулка. Первый и второй бабьево Родские. Названы они по известному уже в Средневековье поселению Бабий городок. Легенда гласит, когда в 1382 году тактамыш напал на Москву, Из деревень бежали кто куда сотни баб. Куда бежать? Конечно, в крепость. Но в Кремль воеводы их не пустил. Зачем нужны лишние рты? Бабы, то ли от безысходности, то ли со страху, решили построить на берегу реки укрепление. А когда татары подошли близко, они сделали вид, что испугались и сдаются. Укрепления никакие-никакие все-таки построили и обманом заманили самых знатных из нападавших в свой городок. Бабы на Руси всегда славились красотой. Вот и польстились татары. А хитрые женщины всех их там и перебили. Потом еще несколько дней оборонялись трофейным оружием. Закончилось все тем, что московский воевода прислал ночью лодки и переправил всех боевых баб в Кремль, чтобы усилить оборону города. Подумал, наверное, «Зачем я буренка тебя продаю? Такая корова нужна самому». С тех самых пор и стали эти места называться бабьим городком. Конечно, все это похоже на красивую сказку. А жаль. Известна и более прагматичная версия названия. Якобы в этом месте ордынцы выбирали себе в качестве дани самых красивых женщин — баб. Правда, непонятно, почему это место стали называть городком и почему селянок выбирали именно тут. Хотя Замоскворечье было самым татароопасным местом. Враг приходил с юга. Но есть и еще одна научно обоснованная версия. Берег тут топкий, грунты подвижные, и чтобы их укрепить, при строительстве в землю вбивали сваи. А делали это специальным приспособлением — бабой. Вот совсем непонятно. Но Руси были самые красивые бабы. И совсем не самое симпатичное приспособление тоже именовалось бабой. Причем же тут земляной вал, подумаете вы? Отвечаю. Городок — это что-то огороженное. Но бабий городок очень далек от крепостной стены, о которой мы говорим, то есть о земляном вале, впоследствии Садовом кольце. Укрепительные сооружения не могли здесь находиться? Или могли? Снова загадка. На самом деле старый земляной вал не проходил точно по границе нынешнего садового кольца, она условно при царе Михаиле Федоровиче его границы были расширены, и особенно они увеличивались как раз в замоскворечье. Церковь Николы в Пыжах находилась у Серпуховских ворот земляного города, теперь до нее почти километр. Старый вал мог подходить к Москве-реке как раз в районе Бабьего городка. Раз я упомянула этот храм, немного о нем расскажу. Старую деревянную церковь построили тут еще в 1593 году, когда учредили в этих местах Стрелецкую Слободу. В XVII веке командовал местными стрельцами некий Богдан Пыжов. Именно по его фамилии и назвали церковь, так как он завершал строительство. А вот архитектор неизвестен. Интересный факт. В 1934 году храм закрыли, а колокол передали в Большой театр, где он звонил во время оперы «Борис Гудунов». Потом его выкупил Елоховский собор. Вот так задумаешься над странным названием улицы или переулка, и тут же всплывает легенда. Итак, мы познакомились с боевыми бабами, прошлись по Садовому, бывшему земляному кольцу, узнали, что город — это оборонительная стена, и даже прикоснулись к мифическим существам. Но все это лирика. Поговорим о материальной стороне дела, то есть о таможне. камер Коллежский вал. Пожалуй, это самый непонятный и неизвестный широкой публике зверь. Камер-Коллегия была учреждена для учета и контроля казённых сборов, До камер коллежского вала на его месте был еще один, совсем уж забытый Компанийский вал. Его возвели по просьбе водочных откупщиков. Право торговать водкой и вином государство сдавало в аренду с торгов на определенный срок. Откупщиком становился тот, кто предлагал за них большую сумму, которую и платил в казну в качестве питейного налога, и потому имел право открыть питейное заведение. Вал представлял собой земляную насыпь. С ее наружной стороны был устроен ров, с внутренний проезд, по которому перемещались патрули. На валу существовало 18 застав. Начну с того, что эта граница Москвы самая мирная. Вал не был оборонительным, а был таможенным. Купцы хотели оградить себя от конкурентов, приезжающих из Подмосковья и на пограничных заставах проводили тщательный досмотр всех ввозимых в столицу товаров и тут же взымали с них пошлину. Больше другого проверяющих интересовал, конечно, алкоголь. Как же найти эту таинственную исчезнувшую границу? Если в названии улицы или переулка вы услышите или увидите слова «застава» или «вал», значит, когда-то это была граница Москвы, И тут проходил тот самый Камер-Колежский вал. Попробуем пройтись по тем местам. Но сначала я перечислю малую часть названий нынешних улиц, которые его составляли. Трехгорная застава, Трехгорный вал, Пресненская застава, Грузинский вал, Тверская застава, Бутырская застава. Пожалуй, ограничусь этим, дабы не ввести вас в уныние перечислением московских топонимов. Когда-то эти места были окраинами, а точнее, далеким загородом Москвы. Тут подальше от городской суеты и шума предпочитали селиться монахи. Но город постепенно подбирался вплотную к земляной границе и древним обителям. Новоспасский монастырь, например, был основан гораздо раньше, чем Москва добралась и до него. Рядом с бывшим камер коллежским валом располагалось множество монашеских обителей — Новодевичий, Даниловский, Донской, Симоновский монастыри. Удаленность от центра и способствовала тому, что они уцелели при советах. Просто руки не дошли, да и на глаза они попадались нечасто. Вот о монастырях и поговорим. Начну с Даниловского. Он был южным форпостом, защищавшим в древности Москву от врагов. С 1742 года входил в состав камер коллежского вала. Почему начинаю с него? Потому что это один из самых древнейших монастырей в Москве. В 1282 году его основал святой князь Даниил Московский. Изначально, как водится, обитель была деревянной. В XVII веке его перестроили в камне. Здесь находятся старинные московские кладбища, и именно здесь был изначально похоронен Николай Васильевич Гоголь. «Личность неоднозначная и таинственная. Ходят слухи, что его похоронили живьем, и он вертелся в гробу уже закопанный. А когда позже могилу вскрыли, то голова в гробу была повернута в сторону». Что же, писатели действительно похоронили живого? А ведь он боялся этого и предупреждал, что может впасть в летаргический сон. Даже в завещании велел не закапывать тело до тех пор, пока на нем не появятся явные признаки разложения. Я просто обязана рассказать о его могиле и ее приключениях, коль пишу о мифах и легендах». Итак, изначально великий писатель был похоронен в Даниловском монастыре. Памятник на могиле не поставили по условиям завещания, соорудили Голгофу. Спустя 79 лет обитель преобразовали в колонию для несовершеннолетних и Гоголя извлекли из могилы. Вот тогда и обнаружили, что голова повёрнута. А сам некрополь решили окончательно уничтожить. Таким образом, писатель оказался на Новодевичьем кладбище, а многие могилы просто сравнялись с землей. Кстати, главный свидетель этой эксгумации Лидин путался в показаниях. То повёрнута голова, то вся крышка гроба исцарапана, а потом вообще заявил, что голова отсутствовала. Мистики вокруг писателя много, он и сам в нее верил, поверим и мы. Но я отвлеклась. С этим монастырем связано много легенд. Одна из них — о таинственном кладе темплиеров. Какое же отношение русский монастырь имеет к французским рыцарям? Поклонники версии о том, что клад спрятан именно тут, ссылаются на летописи. Мол, известно, что славяне принимали участие в крестовых походах а многие наши князья были близко знакомы с их рыцарями. Кто же знает, теперь не проверишь. Так что же с кладом? Где его искать? Может быть, в надвратной церкви? Первый ее ярос украшен лепными розетками в стиле герба-темплиеров. Это шестилепестковая роза в квадратной раме, углы которой срезают четыре кольца. Правда, есть нестыковка. Церковь появилась в XVII веке, а орден разгромили в 14-м. Ну ведь красивая история. А Новоспасское монастыре тоже надо рассказывать обязательно. Начну с названия. Почему Ново? Значит, был и Староспасский? Обитель — это, как я уже говорила, одна из самых древних в столице. А вот стены ее гораздо моложе монастыря. Монахи неоднократно переезжали с места на место и отстраивали все заново. Однажды монастырь даже сменил название со Спаса Преображенского на Новоспасский, или, как говорили в XV веке, он стал Спасом на Новом. Ни один добропорядочный монастырь не обходится без собственной легенды или даже нескольких. Есть такая и у Новоспасского. Рассказывают, что когда-то на месте будущего монастыря стояла хижина, и жил в ней отшельник Витязь Букол. И увидел он во сне, будто на том месте, где он живет, возник большой город. Пошел он в село Касино и рассказал все священнику. Стали они молиться, и прямо в церкви, а село тем и отличается от деревни, что в нем есть храм, явилась к ним Царица Небесная. После этого храм, в котором они молились, медленно ушел под землю, как не бывало а на месте хижины впоследствии построили деревянный Спасо-Преображенский храм. Затем его сменил каменный, а уж потом вокруг вырос и монастырь. Следующий московский монастырь, о котором я расскажу, — Новодевичий. И снова встречается слово "ново". Да, представьте, было старо. Не знали? Рассказываю. В старых летописях он упоминается как «Нов монастырь девич». Однако новым его назвали не потому, что был какой-то старый девичий монастырь, а потому что до него уже существовало два женских девичьих монастыря — Зачатевский и Вознесенский в Кремле. Вот они и были старыми. Много интересного и страшного связано с этой обителью. Престижная тюрьма — так можно его характеризовать. В нем принимали постриг только знатные особы. И при поступлении сюда родственники жертвовали монастырю очень значительные суммы. Здесь приняла постриг дочь царя Михаила Федоровича Татьяна, вдова царя Фёдора Иоанновича Ирина Годунова и сестры Петра I Екатерина и Евдокия тоже содержались здесь, а затем и первая его жена Евдокия Лопухина. Для всех них монастырь стал хоть и золотой, но темницей. А потом сюда попала и царевна Софья. Когда Петр подрос и смог дать ей достойный отпор он отправил сестренку сюда же. Здесь есть Софья на башня. А вот и самая страшная легенда. Якобы Петр I самолично рубил головы стрельцам и бросал их в местный пруд. Отрубить голову, дело не из легких получалось не сразу и не всегда, поэтому многие умирали страшно, в долгих мучениях. Пруд до сих пор пользуется дурной славой, потому как души убиенных ходят вокруг него и ищут своих мучителей. А перед темницей сестры Пётр приказал соорудить виселицу и повесить бунтовщиков. Вот как пишет об этом историк Николай Костомаров. Этим занимались по приказанию царя-бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище. Монастырских ужасов я вам поведала достаточно. Теперь пройдем по улицам, которые носят название унаследованные от несуществующих ныне валов. Они напоминают о 37 километрах укреплений, которые в итоге оказались низкоэффективными и очень трудозатратными. Когда-то на месте улицы Грузинский вал стояло село Воскресенское. Петр II подарил его грузинскому царю Вахтангу VI за заслуги перед Отечеством и выделил для развития грузинской слободы 10 тысяч рублей. Позже грузинский вал стал частью камер коллежского, а сейчас только слово «вал» напоминает о той земляной насыпи. Пожалуй, самое главное и известное из 18 существовавших тогда застав камер коллежского вала — Тверская. Самое известное, потому что позднее тут был построен Смоленский, он же нынешний Белорусский вокзал. В 18 веке на месте вокзала была граница Москвы Камер-Колежский вал. Мы это уже знаем. На площади Тверская застава стояли кардигардии, помещение для военного караула между Грузинским и Бутырским валом. Называлась она так потому, что в районе современных Тверских-Ямских улиц Еще со времен Ивана Грозного была Тверская ямская слобода такой специальный элитный поселок для ямщиков, которые возили государственную почту из Москвы в Тверь, а позднее в Санкт-Петербург. В качестве таможенной границы вал просуществовал 13 лет. От наполеоновских оккупантов не защитил, а для предотвращения эпидемии городу была нужна чистая вода и канализация, а не насыпь из земли. Но мы еще не закончили с московскими кольцами. Идем дальше. Современные московские кольца. В начале XX века город окружили стальным кольцом. Строились вокзалы, увеличивались скорости, убыстрялась жизнь. Появилась Московская окружная дорога. Правда, в 1934 году ее закрыли. И вспомнили о ней только в 2000 году, когда стали строить Московское Центральное Кольцо. Итак, очередное городское кольцо — это МЦК. Идея построить вокруг Москвы автомобильную дорогу родилась еще до войны. А в 1941 году быстро соорудили временную дорогу для переброски советских войск, которая очень способствовала нашему удачному контрнаступлению под Москвой. Гораздо позже было построено следующее, всем нам знакомое кольцо. Все по нему едут, все им пользуются, даже те, кто проезжает мимо столицы. А сколько о нем придумано шуток и анекдотов. Да-да, я Амкаде. Что ж, мы разобрались с современными кольцами, вспомнили самые старые и забытые. А теперь можно остановиться на самых знаменитых. Помните, я говорила, что посвятила им отдельные главы? Но прежде хочу задать вопрос. Как думаете, сколько же у нашей столицы колец? На самом деле их 27. Это некое большое транспортное кольцо, малое транспортное кольцо, энергетическое кольцо и так далее по списку. Может быть, когда-нибудь я напишу о них отдельную книгу. А сейчас поговорим о самом, на мой взгляд, интересном, а главное, древнем кольце — которое по сей день можно увидеть своими глазами и даже прикоснуться к нему, только очень аккуратно.